авиадесантов, танковых и моторизованных соединений. Сталин, вынув трубку изо рта, провел рукой по усам, что у вождя всегда было признаком полного одобрения. Наконец-то, черт побери, он то, что нужно без всяких рассосоливаний. Молодец. Между тем, Жуков, приведя несколько примеров из собственных операций на Халхенголе и из недавней польской кампании, полностью проигнорировал войну с Финляндией и снова перешел к разъяснению своего понимания будущей войны. В условиях нашего западного театра военных действий своим низким голосом ракотал генерал армии Крупная наступательная операция со стратегической целью должна проводиться на широком фронте, во всяком случае масштаба масштабе от 400-450 км. Мощность первого удара должна обеспечить разгром не менее 1-3, одной 1-2 одной всех сил противника и вывести наши силы в такую оперативную глубину, Откуда создалась бы реальная угроза окружения остальных сил противника? Для такой операции потребуется, конечно, сосредоточение мощных сил и средств. И я думаю, что для такой операции на таком фронте потребуется стрелковых порядка 85-100 дивизий, четырех-пяти механизированных корпусов, двух-трех кавалерийских корпусов. и 30-35 авиационных дивизий. Само собой разумеется, что такое количество вооруженных сил должно быть всесторонне оснащено соответствующими средствами усиления артиллерии, танками, сопровождением пехоты, инженерно-техническими войсками и соответствующими средствами управления. Глубина непрерывно следуемых друг за другом ударов, И темпы оперативного продвижения, особенно подвижных войск, должны обеспечить необходимое пространство и свободу маневров для изоляции и окружения главных сил противника, прежде чем последний успеет уйти из-под занесенных ударов. Удары авиации должны развернуться на таком пространстве, чтобы подавить в районах аэродромного базирования основную массу авиации противника. нанести ей поражение, нарушить подвоз по железным и грунтовым дорогам, сковать оперативные действия сил противника к тылу, парализовав любую попытку перегруппировки сил. Сталин неожиданно обнаружил, что аплодирует речи командующего киевским особым округом. Машинально, как на съездах партии, когда зал устраивал истерические овации при его появлении, а он машинально тоже хлопал в ладоши, как бы приветствуя собравшихся. Теперь он хлопал Жукову. Мрачное настроение, гнетущее вождя с утра, ночью был приступ простаты, рассеялось. Боль, таившаяся все утро где-то внутри, ушла, как не бывало. Конечно, последующие удары продолжал радовать вождя генерал-армии Жуков, Будут значительно глубже, и если противник первым ударом будет не только смят, но разгромлен, если он не будет способен организовать на тыловых оперативных рубежах сопротивление, его, конечно, надо гнать до полного уничтожения, надо добиваться одним ударом полного стратегического успеха. Далее Жуков перешел на более специальные и менее понятные вождю рассуждения об армейской наступательной операции как производной от фронтовой, что, по мнению Сталина, вполне можно было из доклада исключить. Армия — слишком мелкая оперативная единица для человека такого масштаба, как товарищ Жуков. Вождь слушал не очень внимательно, и встрепенулся только на заключительной части доклада генерала армии. Внезапной современной операции закончил своего выступления Жуков, является одним из решающих факторов победы, придавая исключительное значение внезапности